Эй, черт побери кто говорит что ты меня вынуждаешь прежде всего я не знаю человека который мог бы заставить как он наса делать то чего он делать не хочет но неужели ты воображаешь что я позволю тебе идти на это дело без меня когда вижу что ты идешь в лапы к дьяволу они бал они бал воскликнул ламоль по моему он там виднеется белый находится как странно стоит не только подумать о возлюбленной И у меня сейчас же начинает биться сердце. «Да это просто смешно», — зимнув, сказал Коконос. «А вот у меня совсем не бьется». «Нет, это не она», — сказал Ламоль. «Но что случилось? Ведь, по-моему, было назначено в полдень». «Случилось то, что полдень еще не наступил, вот и все», — отвечал Коконос. «И думается мне, у нас еще есть время малость вздремнуть». как он и сразлегся на плаще с видом человека, у которого слово не расходится с делом. Но едва его ухо коснулось земли, как он замер и поднял палец, делая Ламолю знак молчания. «В чем дело?» — спросил тот. «Тихо. На этот раз я и впрямь что-то слышу. Странно. Я внимательно слушаю, но ничего не слышу. Ничего? Ничего». как Коконос приподнялся и положил руку на руку Ламоля. «Ну-ка, посмотри на Лань», — сказал он. «Где она?» «Вон там», — как Коконос показал пальцем животное Ламолю. «И что же?» «А то, что сейчас сам увидишь». Ламоль посмотрел на животное. Нагнув голову, словно собираясь щипать траву, Лань стояла неподвижно и прислушивалась. Внезапно она подняла голову, отягощенную великолепными рогами — Повела ухом в ту сторону, откуда до нее, несомненно, доносился какой-то звук. И вдруг без видимой причины с быстротой молнии умчалась. — Да, видимо, ты прав, коль скоро Лань убежала, — сказал Ламоль. — Раз она убежала, значит, она слышит то, чего не слышишь ты, — заметил Коконус. И в самом деле глухой чуть слышный шорох пробежал по траве. Для малоразвитого слуха это был ветер, для наших — отдаленный конский топот. Ламоль скачил на ноги. «Это они, вставай!» — сказал он. как Коконос поднялся, но поднялся уже спокойно. Казалось, живость пьемонца переселилась в сердце Ламоля, и наоборот, его беспечность овладела Коконосом. Дело было в том, что в сложившихся обстоятельствах один действовал с воодушевлением, а другой неохотно. Вскоре ровный, ритмичный топот донесся до слуха друзей. Лошадиное ржание заставило насторожить уши лошадей, стоявших оседланными в десяти шагах от них. И по дороге фиалок белой тенью мелькнула женщина. Она повернулась в их сторону и, сделав какой-то странный знак, скрылась. «Королева — Королева! — скрикнули оба. — Что это значит? — спросил Коконус. — Она сделала рукой так, — ответил Ламоль. — Это значит сейчас. — Она сделала рукой так, — возразил Коконус. — Это значит уезжайте.